Глава десятая. Экскурсия. Джейден. Я проснулся в прекрасном настроении. Потянувшись, я встал с кровати и впервые за долгое время открыл все шторы. Яркий утренний свет затопил всю комнату, заставляя прищурить глаза. Но это было поистине замечательное утро. Дракон притаился. Больше не разрывал меня на части и не требовал лететь на поиски самочки. Мы уже встретили подходящую пару, осталось только ее в этом убедить. Алена снилась мне всю ночь, и это было прекрасно. Ее большие глаза, счастливая улыбка, задорный смех. Никогда раньше не осознавал, каково это — встретить ту самую женщину. Отец рассказывал, как познакомился с моей матерью. Он говорил, что встречая подходящую пару, все остальное в мире перестает иметь значение. Гормоны берут вверх, и до первого слияния мужчина думает лишь об одном. Раньше я не понимал, как можно потерять голову после мимолетной встречи. Это же всего миг. Как он может изменить всю жизнь и свести с ума сущность, которую мы приручаем с раннего детства. И вот в моей жизни появилась Алена. Хрупкая, вся в саже, испуганная и дрожащая от холода. Мне хватило секунды, чтобы потерять остатки разума. Глубоко вдохнув, я прервал свои фантазии, пока они не зашли слишком далеко. Пора приводить себя в порядок и отправляться к Алене. Пока был в душе и выбирал подходящий костюм, то успел придумать план на день. В первую очередь нужно покормить малышку, нельзя заставлять ее голодать. Потом беглая экскурсия по академии и оформление документов на приемку Алёны в штат. Потом я собираюсь выделить приличную сумму из своих средств в качестве компенсации и отправиться вместе с ней в город. Магия это, конечно, хорошо, но создать целый гардероб непростая задача. Девушки любят ходить по магазинам и покупать всякое барахло. В этом я абсолютно уверен. Все женщины, каких я встречал, Обожали дни напролет проводить в салонах красоты, покупать дорогущие платья и украшения. В нашем городе этого в избытке. Собравшись с мыслями, я занес руку и постучал в дверь ее комнаты, но в ответ была тишина. «Наша малышка спит?» — беспокойно заворчал дракон. «Хотел бы я в это верить, но лучше проверить». Сказав это, я прошептал заклинание, сканируя комнату на наличие живых объектов. «Бесово проклятье!» – громко выругался. «Куда могла деться Алена? Сбежала? Нет же, она не могла, да и незачем ей убегать. Я в панике заметался по коридору, пока драконий нюх не учуял знакомый аромат. Она проходила здесь около часа назад. Да, я точно не перепутаю ее запах с другим, даже в стенах Академии с тысячами ароматов». Но сильнее всего меня взбесило то, что рядом с мостом ее запах смешался с запахом рода река. «Бесов кошак, и оторву ему хвост!» — зарычал на всю Академию я. Но, оказывается, не один я искал Алену. По ступеням бежал разгневанный Киан. Демон выглядел свирепо, сверкая кроваво красными глазами. Его рога удлинились в преддверии оборота, а на кончиках пальцев клубилась тьма. «Где Алена?» – не своим голосом проскрипел Киан. «Демон на грани. Дело плохо. Если он обернется, мост будет разрушен. Это вам не оборотень кот, а существо в гневе может превышать размеры драконов. Успокойся, Киан, мы ее найдем. Скорее всего, она отправилась в столовую». На самом деле это предположение появилось в моей голове пару секунд назад и казалось самым логичным. Не разбирая дороги, мы неслись по коридорам, боясь упустить след. Но уже на подходе к дверям запах заметно усилился. Ошибки быть не могло. Похоже, сегодня я все же откручу один пушистый хвост. Алена. Разъярённые, дикие и растрёпанные драконы и демон направились в нашу сторону. От удивления я замерла с вилкой у рта. Возможно, вчера я была в шоке, раз не разглядела, насколько эти мужчины хороши. Будто все в этом мире посходили с обложек глянцевого журнала, и одна я со страниц журнала о садоводстве. Киан в гневе выглядел брутальным мачо чёрные волосы растрепались, особо длинные прядки упали на лоб и едва касались ресниц. Красные глаза сверкали ярче рубинов. Его красота отличается от эльфийской или кошачьей. Нет и капельки смазливости, только брутальность. Квадратная челюсть, лёгкая небритость, чуть впалые глаза с объёмными бровями, придающими строгость взгляду. Весь его облик кричал об опасности. Но для адреналинового наркомана — то есть меня, — это скорее плюс. Чёрные брюки и рубашка в тон смотрелись на накачанном теле просто идеально. Особенно ему шел подкатанный рукав, открывающий накачанные руки с выпуклыми венами. Да и рога уже не кажутся отталкивающими. Но лучше не буду их трогать, а то вдруг как с эльфом получится. Нет, больше я без спроса чужие отростки щупать не буду. А вот дракоша сегодня принарядился. Классический костюм-тройка тёмно-синего цвета придавал солидности мужчине. Джейден не так широк в плечах, как демон, но я отлично помню, что с мышцами у него всё в порядке. Он нечто среднее между Родериком и Кианом, не такой грозный, как демон, и не такой милый, как оборотень. Ох, попало в мужской цветник. Только бы слюнями их не заляпать. Найдя меня глазами, парочка уменьшила свой пыл. Ректор даже изобразил подобие улыбки, правда, не самой доброй. А вот Киан как-то странно посмотрел на Родерика. Мужчины без лишних слов взяли еду и присоединились к нам. «Как спалось?» — начал разговор Джейден, делая вид, что ничего странного не произошло. «Нормально, спасибо», — ответила я, дожевывая кусок торта. «Ректор, я хотела с вами поговорить о пособии. Заодно мне нужно где-нибудь купить одежду». Все трое подняли на меня взгляд и посмотрели, как на умалишённую. «А что я такого сказала? Или они думают, что мне в одном платье и без белья всю жизнь ходить? Ну уж нет. Призвали? Теперь расплачивайтесь». «Я как раз об этом думал. Сегодня прекрасная погода для прогулки. Но сначала оформим тебя в штат сотрудников», — ответил дракон. «Этот вариант меня вполне устраивал». «Сейчас глупо было бы отказываться от помощи и строить из себя железную леди. У меня ни денег, ни знаний». После быстрого завтрака, а он оказался действительно быстрым, Джейден открыл портал в свой кабинет, и мы отправились заполнять документы. К моему великому счастью, их оказалось немного. Академия сама позаботилась о составлении магического контракта. Всё оказалось довольно банально, права и обязанности сторон, сумма моей будущей зарплаты, которая мне ни о чём не говорила, и срок действия договора. Единственный минус — подписывать пришлось собственной кровью. После всей этой волокиты Джейден открыл ящик стола и достал приличный мешочек со звенящими монетами. «Ну вот и всё. Теперь можем отправляться в город», — воодушевлённо произнёс ректор, вставая со своего места. «Мне бы его уверенность». Хотя, признаюсь, к порталам я привыкла быстро. Один щелчок пальцев, и наша дружная компания оказалась на оживлённой набережной. В нос ударил запах морского бриза и неспешные голоса десятков существ. Никакого голдежа, звуков сирен или криков одичавших людей. Увидев море, я не сдержала восторженный вздох и подставила лицо навстречу солёному ветерку. Мы оказались не просто на набережной, а у гавани с невероятными парусными судами. Вдалеке виднелось огромное здание порта, у которого толпились существа с багажом и громко визжащая ребятня. Вся предпортовая зона была выложена жёлтым камнем и плиткой, повторяя оттенки пустыни, сталкивающейся с бирюзовой водой. Вдоль мостовой разгуливали зазывалы, предлагая морские прогулки и экскурсии на королевский фрегат. Город явно был построен в горной местности, так как улочки по правую руку уходили вверх, и дома построены с учётом немалого наклона. К слову, все домики были выкрашены в белый цвет и имели крохотные балкончики, украшенные разноцветными лианами. Воздух тут жаркий, я бы даже сказала, очень жаркий. А из зелёных насаждений деревья, похожие на пальмы, и какие-то диковинные кустарники с яркими цветами. Мужчины меня не торопили, давая время прийти в себя и осмотреться по сторонам. Мои глаза разбегались от разнообразия красок и необычных существ, спешащих по своим делам. Эльфы, демоны и... всё. Дальше я понятия не имела, кто это бежит с клыками или чешуйчатыми наростами на лице, но восторгалась каждым из существ. «Этот город прекрасен», — восторженно прошептала я, — даже не надеясь, что меня кто-то услышит. Но я совсем забыла, что рядом со мной необычные мужчины. — Так и есть, — подтвердил Киан. — Лиам прекрасен и необычен, в нём сочетается несочетаемое. В каком смысле несочетаемое? Я непонимающе уставилась на трёх провожатых, не отходящих от меня ни на шаг. Этот город находится на стыке трёх королевств и всегда был причиной конфликта. В былые времена Лиам был частью Драконьего королевства. В одной из войн город захватили демоны, и это могло продолжаться бесконечно, пока однажды третья сторона, также заинтересованная в этих землях, не предложила сделать город нейтральной территорией. Теперь он существует и процветает за счёт трёх королевств — Драконьего, Демонического и Княжества Нагов. Последнее слово неприятно царапнуло слух. «Нагов»? Это не змеи или случайно? Да, кажется, в нашем мире есть мифы и легенды об этих существах. Будет интересно взглянуть на змеи подобных. Лиам — самый крупный город-порт в Приарусе. Между тем подхватил лекцию Джейден, обрывая океана на полувздохе. Не только по численности населения, но и по протяжённости береговой линии и количеству принимаемых судов в год а торговый оборот этого города превышает объёмы торговли столиц трёх государств. Вот так, не спеша и постепенно, меня просветили об экономике, коснулись политики и не забыли упомянуть о многорасовости не только города, но и мира в целом. Слушать трёх опытных преподавателей было интересно, но мы же не ради этого пришли в город. А мы так и будем по набережной гулять или всё же дойдём до магазинов? Полушепотом спросила я, невинно хлопая ресничками. Мужчины опомнились и быстро закивали, меняя направление в сторону узких улочек. Стоило нам свернуть из главной достопримечательности города, как меня оглушили крики торговцев, а глаза то и дело стали натыкаться на вывески всевозможных магазинов. «В Лиаме самый большой рынок в мире», — гордо заявил кот, будто это всё его владение. «С чего предпочитаешь начать? Платья, украшения, книги, бытовые предметы?» Родерик завалил меня вопросами, и, судя по его блестящим глазам, шоппинг он любит, как никто другой. Славки лавки артефактора», — вместо меня ответил Джейден, строго поглядывая на своего подчинённого. «Алёне нужно обзавестись гельтом и ещё парочкой полезных предметов». «Не знаю, чем мне нужно обзавестись, но спорить не стала». Сказали «нужно», значит «нужно». Оказалось, мы стояли совсем недалеко от лавки артефактора. В паре метров от нас расположилась крытая палатка с яркой тканевой вывеской. Внутри нас встретил милый старичок. «Покажи нам гельты», — без лишних любезностей потребовал Киан. Однако старик не переставал улыбаться. «Странный мир и странные манеры общения со старшими». Продавец достал из-под прилавка маленькую коробочку и, раскрыв её, повернул к нам. Товар наилучшего качества, важно заявил он. Внутри лежали кожаные браслеты с металлическими вставками, на которых были выцарапаны иероглифы или вставлен ряд разноцветных камешков. И что это такое? я не понимающе указала пальцем в сторону странных украшений. Это магический браслет? В нём мы храним большую часть наших сбережений. Уже давно никто не расплачивается простыми монетами. К тому же это намного удобнее, чем таскать с собой мешочки с золотом. Тут я вынуждена была согласиться с Кианом. Магический кошелёк — вещь важная и очень удобная. И я выбрала первый попавшийся узкий браслет со вставкой серебряного металла. Обычно дамы выбирают что-то более вычурное. Удивился старик, но оспаривать мой выбор не стал. «Что-то ещё желаете посмотреть?» Глаза продавца алчно сверкнули в предвкушении прибыли. «Да, ещё нам нужен универсальный портальный камень и пространственный карман, желательно тоже в виде украшений». Старик будто только этого и ждал, с довольной улыбкой выставляя ещё один сундук на прилавок. Из его лавки я вышла с браслетом, кольцом и крохотными сережками а главное — платили за всё мои провожатые. Как заверил Джейден, всё это самое необходимое, поэтому они просто обязаны оплатить это отдельно от суммы моей компенсации. «Ну-ну, мальчики. Думают, что я не понимаю их намёки и пожирающие взгляды? Подкупить меня решили? Ну что же, сами напросились. Посмотрим, как вы запоёте через пару часов». Мысленно хихикнула я товарно потирая ручонки О да пощады не будет